Роден быстро написал ответ на бумаге. Я дам себе отрезать руки и ноги для того, чтобы остаться в живых. Я готов на все. Я должен вас предупредить не для того, чтобы вызвать у вас колебания, а чтобы вы могли собраться с мужеством, что эта операция страшно мучительна. Роден пожал плечами и твердой рукой написал. Оставьте мне только голову. «Берите остальное!» «Преподобный отец, вам надо опять лечь в постель. Я знаю, что вам надо писать, но это можно делать и в постели». Роден кивнул, встал и тут же упал на стул. Он почувствовал, что задыхается и с тревогой посмотрел в глаза доктора. «Не тревожьтесь, надо просто поторопиться, а попритесь на меня и на господина Аббата». Вот так. С их помощью Роден добрался до кровати. Ему принесли бумагу и перо, а вместо стола ему служил портфель. Господин Аббат, можете ли вы помочь мне при операции? Обладаете ли вы для этого известным мужеством? Нет. На войне я решительно не мог присутствовать при операциях. Мне делается дурно при виде крови. «Не бойтесь, крови не будет, но, пожалуй, будет гораздо хуже, чем вид крови. Тогда прошу вас прислать мне господина Русселя с инструментами и трех святых отцов для помощи». «Хорошо». Аббат вышел. Раден по-прежнему не обращал никакого внимания на окружающих. Кардинал подошел к доктору и шепотом спросил. «Он вне опасности?» Если он перенесет операцию, монсеньор. А вы уверены, что он перенесет? Ему я говорю «да», а вам скажу «надеюсь, что да». А если он не перенесет ее, то хватит ли у нас времени причистить его с подобающей торжественностью? Ведь это требует известной проволочки. Вероятно, его агония протянется с четверть часа. Недолго. Но делать нечего. Надо и этим довольствоваться. Кардинал, отойдя к окну, беззаботно постукивая пальцами по стеклу, погрузился в радостные мысли о блеске катафалка, который он желал бы воздвигнуть для Родена. В эту минуту в комнату вошел Русселе, держа в руке небольшой четырехугольный ящик. Он подошел к комоду и разложил свои инструменты на мраморной доске. «Сколько вы приготовили?» «Шесть, господин доктор». «Четырех достаточно, но лучше иметь в запасе побольше. А вата не слишком сбита?» «Посмотрите». «Очень хорошо». «А как чувствует себя его преподобие?» «Грудь страшно завалила». Дыхание свистящее. Голоса нет, но надежда на успех не потеряна. Я боюсь, что преподобный отец не вынесет этой страшной боли. В таком положении надо рисковать всем. Что делать? Ну, смелейший, зажгите свечу. Наши помощники идут. Это кто? Призраки? Нет, почтенные отцы. Но ты прав, иногда это одно и то же.